Глава двадцать вторая Детальное знакомство с черным замком, создание в яслях магического питательного круга, обсуждение со здешними портнихами нового гардероба — на все это я потратила целое утро и часть дня. Моему трудолюбию способствовало отсутствие мужа, улетевшего на рассвете по делам. За ужином сменивший Келлио на посту главы, папа Карлсон, уговорил провести с гномами переговоры по разработке шахт. Чтобы пообедать с новыми родственницами, я собралась переодеться. Испачкалась, пока лазила по подвалам и прочим совершенно незаслуженно непопулярным местам любого замка. Потом еще и руководила уборкой в яслях, всюду сунув свой нос. Ясли — дело ответственное. Резко распахнув дверь, я на миг замерла. Все еще непривычно находиться в моих новых покоях. Вернее, в покоях Келио. В общем, теперь наших общих, которые мне еще предстоит переделать на свой вкус. Ну или частично переделать, потому что комнат здесь с лихвой. Большая и малая гостиная, спальня, кабинет Келлио с выделенным мне там личным рабочим уголком для ведения переписки с родными и хранения бумаг. Причем кабинет весь, просто абсолютно весь, черного цвета. Мебель, ковер, панно, шторы. Хорошо, что стены оставили светлыми. В ванной целая купальня оборудована. Хоть вдвоем плещись. Живут же некоторые. Когда я отмечала один и тот же фасон и цвет одежды моего дракона, даже подумать не могла, что он настолько консервативен. И главное — однолюб. Если ему что-то понравилось, пришлось по душе, то все. Прикипит. Если не навсегда, то надолго. Придется привыкать к этой его особенности и полюбить черный цвет во всем. Хотя я постараюсь со временем разбавить его золотом и синим. Я к ним тоже привыкла и люблю. Думаю, проблем из-за такой ерунды не будет. Осталось привыкнуть, что брутальные покои, в которые я вчера перешла, общие. Мои и Келлио. Теперь и навсегда. Душа радостно пела. Самое смешное, что именно перешла сюда. Как и предполагала, когда муж в одних штанах ко мне пришел, они оказались соседними. Даже терраса общая и гардеробная. Просто в мою часть, большую, ведет дверь из мужской половины, завешенная гобеленом, которую я проглядела. А что, удобно. Можно и мою бывшую комнату реквизировать. Мало ли зачем может понадобиться. Улыбнувшись, я прошла в гардеробную. Распахнула дверь, и тут же с визгом ее захлопнула. Переждав пару мгновений, чтобы сердце не вырвалось из груди от страха, я вновь приоткрыла ее и запустила в щелочку светящийся шарик, чтобы рассмотреть, какую горную живность туда занесло. Или это чья-то тьма меня на прочность испытывает? И вдруг услышала приглушенные грязные ругательства, и голос живности... оказался до боли знакомым. Открыв дверь полностью, я вытаращилась на огромную фигуру, которая трепыхалась в моей лопнувшей по швам старенькой пижаме, пытаясь содрать ее с себя. Нет, это точно не привидение. Ко мне в гости пожаловал брат Теневик. Я вновь взвизгнула, но уже от счастья. «Лир, ты как здесь очутился?» Быстренько содрала с братца рваное тряпье. Все же габариты у него в два раза больше моих. Представляю, как его стиснула пижама, когда он в нее попал. Наконец Лиер полностью вышел из тени, осмотрел меня цепким внимательным взглядом и расслабился. «Сестренка, как же я рад тебя видеть здоровой и веселой!» Замок и свои земли черные окружили глухой защитой. Мы две недели пытались прорваться, но без толку. Хорошо, что наш глава Дан Одейр подсказал, что теневик может перейти тенями к вещи, связанной с ним, где бы она ни была. Я ошарашенно посмотрела на валяющиеся на полу клочья, оставшиеся от пижамы, и радостно вспомнила: Точно, Лир, ведь сначала ее сшили тебе, а понравилась она мне. Вот я и сказала, что вещь тебе маловата, и не идет. «Ага, я с трудом про нее вспомнил и чуть не умер, когда в нее попал. Гадство, какая же ты мелкая была!» «И сейчас тоже!» «Зато ты, я смотрю, знатно отожрался на академических харчах», — буркнула я, демонстративно рассматривая брата. «Да уж, растет, как на дрожжах!» «А счастливо рассмеялся Лир, подхватил меня и слегка покружил. «Ладно, все, времени нет». Не дай небо засекут проникновения, эти черные параноики. «Ты уже улетаешь?» — с грустью удивилась я. «Мы, золотка. Мы с тобой!» — ухмыльнулся Лир. «Тут главное до границы добраться, а там Хейдер с тайроном ждут и портал домой. Тебя все-все заждались, с ума сходят от беспокойства. Ой, я тоже так соскучилась по всем, но келио только письмо и разрешил написать». Пожаловалась я и расстроилась. «Ну не могу я с тобой полететь. Келлио не поймет, если я без него куда-то рвану». «А Лера, ты случайно не сбрендила тут за две недели?» Опешил Лиер. «Там мама с фиалой почти посидели. Отцы когти рвут. Все обсуждают, как тебя черные драконы пытают особо жуткими способами. Другие вообще думают, что ты тут бедняжка в темнице сырой, прикованная цепями и обесчищенная». «Фу, это у кого такая фантазия богатая и пошлая?» — вытаращилась я. Лир хмыкнул, признаваясь. «Досточтимая Накатис» с занудой Мойрисом обсуждали. Причем такие предположения выдвинули, что остальные теперь на них нет-нет, да посматривают с подозрением. А нам все промыло, мыло вещало. «А про самое интересное нет?» — хихикнула я. Братец, привычно схватив меня за руку, Потащил на террасу. Но я уперлась. «Я не могу, Лир!» «Так, все, хватит упираться. Вернешься, поговоришь с родичами. А дальше решите, как будет лучше. Сама подумай, сколько можно синим и серым испытывать терпение черных. Все уже устали. Да еще вон кладбище подняли. Намудрили с магией, а в итоге чуть не пострадали. Надо заканчивать войну». Меня терзали сомнения в верности решения. Но действительно, я всего лишь слетаю домой и обратно в Черный замок. К вечеру непременно вернусь, а войну пора закончить. Именно эта мысль подвигла меня сбегать в кабинет и написать Келлио. «Не теряй, постараюсь к ужину вернуться». А Лера. Положив записку на кровать, чтобы муж ее точно и сразу заметил, Я рванула за лиером, ожидающим меня на террасе. Сейчас незаметно вниз, потом кустами, как обычно. Чуть отползем и дальше крыльями работаем. Тихо скомандовал он, криво ухмыльнулся, на миг замер у края и ухнул вниз, не раскрывая крыльев. Я так и замерла с открытым ртом и протянутой рукой, не успев предупредить о специфической защите замка от безумных суицидниц. Через пару секунд над парапетом появилась голова ошалелого Лиера. Моргнула и снова исчезла. Во второй раз я виновато развела руки в стороны, а брат успел схватиться за перила и перемахнул обратно на террасу. Затем и вовсе спрятался за ближайший угол, потому что из-за башни появился темный страж. Я махнула рукой, натянув извиняющуюся улыбку, и вновь развела руками. Чашка уронила с Морсом, ничего страшного. Страж, махнув крылом, помедлил мгновение, и улетел. Что это такое там внизу? По-детски восторженно прошептал, чуть не проваливший мое спасение Лиер. Антипопрыгайка, махнула я рукой и раздраженно пояснила. Прежнее суженое Келио периодически пыталась спрыгнуть с балкона. Прежняя суженная! удивился Лир. «Ой, я потом расскажу. Давай за мной», — шикнула на неугомонного брата и, воровато оглянувшись, прыгнула с балкона. Сразу же расправила крылья, чуть отлетела от стены и быстро юркнула вниз. Побег был вполне привычным делом. Сколько раз мы вот так же ящерицами ползли по кустам, отдаляясь от башен со стражами, а затем взлетали и устремлялись прочь. Хорошо, что Келлио снова не нацепил на меня те кандалы. Поверил, что люблю и не сбегу. В груди заныло. Но разум взялся успокаивать. Мы же ненадолго. Может, мой любимый вернется в замок после меня. Ведь у него переговоры с гномами. А тут я, вся такая с нимбом спасительница от драконьих конфликтов. Вся такая золотая, сверкающая, светлая. Потрясающий миротворец. Через час мы добрались до границ. С помощью тени Лиир не раз прятал нас от бдительных стражей черного клана, укрывая в горах и на земле, чтобы незаметно добраться до своих. Странное дело. Я больше не боялась черных драконов. Теперь и они воспринимались своими. И сердце билось не от страха, а как у ребенка от возбуждения. «Удастся проделка или нет?» Мысленно я твердила, «Скоро вернусь». Мы пересекли границу черного клана. Я это ощутила, потому что дрогнула струна чего-то неизвестного, ледяного, чужого. А через минуту оказалась в крепких руках Хейдера и Тайрона. Меня затискали, зацеловали братья, осмотрели вдоль и поперек. Синие братья тоже удивились, но, осмотрев, сразу успокоились. Они и вправду ожидали истощенную и измученную сестру увидеть. А я за две недели почти без вылазного сидения в замке и отменной темной кухни, даже поправилась. Хейдер активировал пентаграмму перехода. Мы дружно скользнули в портал. Правда, я успела заметить погоню черных стражей. Неужели они меня увидели? или на нарушение границ среагировали. А потом... Так бурно меня в родном клане еще не встречали. Счастливые лица, громкие радостные приветствия, трогательные объятия. Хашер и Майдаш касались меня, словно я хрустальная, дотронься и рассыплюсь. Рейтон обнимал рыдающую от счастья Адару, но сочувствовать не спешил. Я отметила, что он прошелся по мне, характерным древним взглядом, потом моргнул недоверчиво и снова понаблюдал. Ну а после, качнув головой, просто подмигнул с облегчением. Разогнав толпу, родня привела меня в семейную столовую синего клана. Дальше начался форменный допрос. Мягкий, ласковый, словно с больным ребенком решили поговорить. Сначала я отвечала абсолютно честно, как все было. но быстро заметила, что мои слова воспринимают как неудобно дядюшкам. Вскоре на их лицах отразилась вселенская мука, страдания и вина. А уж когда я, пропустив новости потери невинности, заявила, что счастлива и люблю, совсем потемнели. «Черного дракона?» — недоверчиво уточнил Хашер. «Спустя две недели?» — добавил Майдаш. «Между прочим, ты меня уже спустя минуту после знакомства полюбил», совсем не в попад добавила Кло, улыбаясь мужу. Рейтон молчал и улыбался. Хейдер время от времени бросал хмурые взгляды на Адару, потом на меня. «Наверняка думает, что меня постигла та же участь, что их когда-то. Насилие и боль. У кого-то пунктик похоже, или психологическая травма». И что-то мне подсказывает, что та травма недалеко из моих родных мимо не прошла. Они мне не верят, не могут поверить в любовь темного и к темному. А время между тем утекало. Мы наелись, причем меня кормили чуть ли не с ложечки. Каждый пытался подложить вкусный кусочек. Также все вели себя с маленькой Кайлой, сидевшей на коленях у мамочки Кло. Сестренка Лиера заметно подросла за три месяца. Братья уже весело хмыкали над родными, я раздраженно хмурилась. Цирк продолжался. Потом мы отправились в ясли, попутно раскланиваясь с каждым встречным поперечным. Обсудив самочувствие драконят в яйцах и клановые новости, до меня неожиданно дошло, что вокруг остались одни женщины. Вдобавок душа ныла все сильнее, подгоняя, торопя куда-то, буквально умоляя обратить внимание на... «Персни?» Я опустила взгляд на руки, и только тогда поняла, что защитные персни, надетые на меня келио, нагреваются. И сразу вспомнилось его обещание. «Я тебя и под землей найду». «А где мужчины?» растерянно спросила я у Фиалы. «На границе с черными», — призналась Кло, отдавая нянечкам Кайлу и обнимая меня. Хейдер с братьями тоже словно сквозь землю провалились. А вокруг меня только рыдающие драконицы и причитающие виверны. В раз осипшим голосом я спросила у женщин. «Подождите, а что они там все делают?» «Держат оборону». «Твой черный прилетел». Осторожно ответила фиала, а потом добавила. Быстро спохватился, однако. Я испуганно уставилась на тетушек, осознавая, что доброй крестной феей мне не стать. Ангелом спасения тоже. Мало того, своим дурацким побегом лишь усугубила ситуацию. Не знаю, что думает Келио о моей выходке. Но готова поспорить на клык про прадедушки Дамриса, что Хашер Майдаш мужу настроение окончательно испортят совершенно необоснованными обвинениями и точно полезут в драку. «Ой-ой-ой, что будет?» Заныла я в отчаянии вместе со своим хвостом, который второй Дамрисов Клык готова отдать. Прищемят за эту авантюру. Я даже разочарованно взвыла. «Но почему же вы мне сразу не сказали? Чего ждали?» «Еще и отвлекали, наверное. Меня попытались задержать, но я уже обиженно и зло проревела. «Ну почему? Почему вы мне не верите? Ведь я правда люблю его. Он мой темный. Мой, понимаете? Любимый!» Вырвавшись из рук Клои и Фиалы, я со всех ног рванула к ближайшему балкону. А вслед мне неслось «Прости, доченька!» «Мы с тобой, мы поможем, успокоим их!» В небо, за стремительной золотой драконицей, сорвались фиолетовая и серебристая. Я махала крыльями, как заведенная, и молилась богам и небу, чтобы успеть, чтобы моя очередная глупость не стала непоправимой ошибкой. Синий и черный кланы граничат в одном месте, узком горном перешейке, где меня сегодня встречали родные. И сюда же я добралась спустя мучительно долгий час полета, когда в голове буквально бездна разверзлась, наполненная страхом. Вот оно, знакомое место. Впереди настоящий летучий строй разноцветных драконов. Огромных, величественных воинов. Синих, серых, золотых и даже зеленых — и прочих представителей разных дружественных нам кланов. Грозно выглядят, невольно вызывая гордость и восхищение. Но все эти чувства буквально снес с селевым потоком ужас, когда мы с драконицами увидели гигантскую черную лавину, которая неслась со стороны темных земель. Тьма затронула все вокруг, добралась до каждого уголка. потому что в воздухе мелькали целые глыбы, песок и каменная крошка. Первых стражей светлых границ эта кошмарная смесь знатно обтесала, лишив чешуи и забив глаза и ноздри. Дальше лавина распалась на десятки черных драконов, которые, будто забыв про темную силу, кинулись в рукопашную. Точнее говоря, рвали светлых клыками, когтями и били крыльями. Это была бы бойня, если бы светлые не группировались подвое и достойно отвечали. Мы с тетушками застыли в небе. Вокруг нас словно вакуум образовался. Даже в безумии боя самцы держали с нами дистанцию, оберегали. Но вдруг, чуть не задев крылом, спикировались с небес серый, синий и черный драконы. Цепившиеся, покадрали друг друга, и забывшие про крылья, что грозило им жесточайшими увечьями. Я в ужасе следила за ними и невольно подняла голову. Мамочка! испуганно выдохнула, также задравшая фиолетовую морду фиала. Любимый! запаниковала Кло. Небо! Всхлипнула я, увидев, как темно-серый дракон Майдаш, И сапфирово-синий хашер изо всех сил пытаются сразить моего черного дракона. Моего любимого Келио. Как бы не так. Келио становится физическим пожеланием. В нем слишком много тьмы. Поэтому достается в основном моим любимым дядюшкам. Кровавые полосы покрывают их огромных драконов, только усиливая злобу и жажду убийства. «Ой, а вот Майхар...» мастер боевых искусств из серого клана, в паре с Дамрисом, что потрясло до глубины души, бьется с Карлсоном. Ух, и огромный же у него черный дракон. Здесь все мои родные и близкие. Но почему? Почему сейчас творится настоящее зло? Бран, Дайрон, двоюродные братья Келлио, Рык Тойс и десятки других рвут друг друга, что есть мочи. Кровь уже льется, а не капает с небес. Я истинный свет. Хоть, как выяснилось, глупый, слишком юный и безответственный. Но меня тоже рвет боль. Только изнутри. Слишком много тьмы, зла, ненависти, крови. Я взмыла вверх. Фиала и кло, взмахнув крыльями, рванули следом. То ли за мной, то ли к мужьям. Закат окрасил небо. в кроваво-оранжевый цвет, усугубив жуткую картину боя, войны. Моя душа рвалась в клочья. Я закричала, взывая к древнему, умоляя откликнуться, спасти мою любовь, исправить ошибку, пока не поздно. Древний очнулся, мигом оценил ситуацию, и в следующий миг мои крылья словно выросли, Но не физически. Они излучали свет настолько золотой, что даже мне слепил глаза. Дальше мое тело и волю подчинил древний. Драконица взмыла над полем боя. На секунду замерла, глядя на ревевшую от ярости разноцветную троицу, и словно взорвалась, как сол, выпуская на волю всю свою любовь, надежду, жажду милосердия. Драконов Хашера, Майдаша и Келио накрыл золотой кокон. Отрезав от мира, заставил остановиться и оглядеться, увидеть меня, а еще буквально пропитаться светом. Я испугалась за Келио, но свет поразительным образом не причинял ему вреда, будто бы щекотал. Было даже весело наблюдать, как огромный черный дракон Фыркая и хихикая, забавно дрыгает лапами и дергает длинным хвостом. Вдруг золотой кокон лопнул, распался на тысячи сверкающих искорок. Они, словно солнечный дождь, накрыли воинствующих драконов. Наверняка, зная древнего, проникли в них, чтобы исцелить, и точно заставили парить на месте, кажется, еще и наслаждаясь живительным светом. купаясь в нем. Немного жаль, что чудеса не длятся вечность. Древний отдал всю силу своей и моей любви и магии исцеления. Но, несмотря на усталость, я ощущала, как ему приятно видеть столько драконов, которые перестали воевать, а борются с собой. Вроде бы и надо дать в чешуйчатую морду противнику, но вместо этого... Под властью любовной магии древнего получается только эдак по-дружески лапой похлопать по плечу. Сквозь слезы я наблюдала за раздосадованными драконами, пытающимися решить, что же делать дальше, коль война закончилась по воле древнего. родителей почитают не меньше, чем высших и небо, Поэтому никому даже в голову не пришло продолжить драку. Наконец-то перестав дергаться, мой черный дракон ринулся ко мне. Спешил занять оборону вокруг своего сокровища, но он не успел выразить даже взглядом все, что думает о моем побеге, как рядом с нами зависли Хашер с Майдышем и Кло с Фиалой. Причем мои тетушки крыльями пытались, хвосты можем погладить, успокоить. Да куда там? Я тоже поторопилась. «Но разве можно заслонить своим чедушным тельцем большого дракона-самца?» Но я постаралась и прорычала Хашеру и Майдашу. «Я же говорила, говорила вам, что он мой, что я добровольно с ним и люблю, понимаете? Люблю!» Серую и синюю морды сначала перекосила от возмущения, а потом магия любви древнего дала себя знать. Недовольство менялось то на восторг, то на обожание. То дядюшки снова кривились в злобной, недоверчивой ухмылке. «Какая любовь, если до похищения ты о нем и не заикнулась ни разу!» — проревел Хашер. «Он околдовал тебя, темным верить нельзя!» — вторил ему Майдаш, видимо, с трудом удерживая свои тени от нападения на Келио. А вот сам черный дракон, нависнув надо мной и окутав своей тьмой, хотя видела ее только я, прямо мне в морду злобно проревел. «Любишь? А почему сбежала?» Я возмутилась. «Да я же записку тебе оставила на нашей кровати, что к ужину вернусь, а ты...» «Целую армию вслед за мной бросил». «На кровати? Нашей?» зарычал Хашер, услышав очередную неприятную новость и впиваясь синими драконьими глазищами в Келио. «Как ты мог обесчестить мою кровиночку, развратник? Папа!» Грозно вмешалась я, забывшись и впервые обратившись к Хашеру так, как с рождения называла его в душе. А то позорит меня перед толпой драконов. Хашер сразу ощерился в счастливом отцовском оскале, тоже на миг забывшись. А потом, недобро отметив взглядом черный хвост Келио, обвившийся вокруг меня, вновь зарычал. «Что? Я должен молча терпеть, что какой-то хлыщ лапает мою дочь? Да еще и темный, да еще и...» «Мой законный муж», — встряла я, прекращая перечисление при грешении Келлио, И многозначительно добавила. «Истинная пара». «Истинная?» — опешил на мгновение Хашер. Затем синюю морду несговорчивого папы-дракона, перекосила от кривой ядовитой ухмылки. «Что-то мне не верится, что этот дракон умеет любить». «Очень даже умею», — отрезал этот и многообещающе прибавил. «Если бы не любил, стер бы вас с лица земли и гаи, и дело с концом. А так терплю уже почти две недели». «Терпишь? Да что ты вообще знаешь о терпении, желторотый», — выплюнул синий дракон. «Хашер, я младше тебя всего на сотню лет!» Спокойно ответил на очередное оскорбление черный дракон. Рядом хмыкнули его отец Карлсон и дед Дайрон, тихонько подлетевшие ближе к неожиданному развлечению. «Ой, вообще-то вокруг собралось слишком много желающих нас послушать. Вон крыльями уже друг друга задевают. А воевать стало неинтересно, в отличие от участия в выяснении семейных отношений. «На целых сто лет!» — не сдавался глава «Синих драконов». «Можно сказать решающих, важнейших для накопления опыта, мудрости и...» «Ну-ну, рассказывай!» «Это на те самые, когда ты чуть не снес центральную башню Академии драконов?» «Решил натянуть на ней свой флаг, чтобы перед юными студенточками покрасоваться, да, Хашер?» Желчно уточнил Дамрис. А штормовой весенний ветер в расчет взять забыл. Или? вмешался мой свекр Карлсон Черный, наступая на моего дядюшку черной тучей. Когда чуть война с гоблинами не случилась, ведь группа пьяных в хлам драконов, во главе с синим заводилой хашером Вайлетом, решила подшутить над гоблинами, заморозили дорогу к посольству. И хохотали над размахивающими руками и ногами коротышками. «Или... у меня отличная память!» — рявкнул Хашер, потемнев чешуей. Ему явно стало стыдно и неловко. «Пап, это правда?» — восторженно заинтересовался проделками отца Тайрон. Договорить ему папа не дал. Окинул нас хмурым взглядом, пыхнул жаром и зло проревел. «А ваша тройня?» «Вообще чуть всю Академию не разнесла. Мне Лейтер такой счет выставил за ремонт Корпуса Темных Искусств, что на эту сумму новую Академию построить можно». «Есть в кого», — ядовито заметил Дамрис. «Что? Это не мы, это все он!» С обидой и, как обычно, одновременно, возмутились мы с братьями, ткнув Келио чешуйчатыми лапами. Мой муж, забыв про недавнюю вселенскую ярость и обиду якобы брошенки, снисходительно закатил глаза. Правда, черные жгуты его магии сомкнулись вокруг моей драконицы теснее. «Ха, я же говорил, что ты мутный дракон, и моей дочери недостоин!» Быстренько сориентировался Хашер, заставив меня скрипнуть клыками от злости уже на себя. «Я люблю ее, понял?» Люблю больше чести и гордости. Люблю больше, чем саму тьму и любые сокровища мира. Люблю больше жизни». В этот раз без злости, пафоса и претензий отчаянно выдохнул мой обожаемый черный дракон, словно потерял терпение и забыл про свои же ограничения. «Хорошо, что крылья сами по себе работали, удерживая меня в небе». А то рухнула бы на землю от полного ступора, крайнего изумления и дичайшего, затмевающего все разумные мысли восторга. Хотя нет, не рухнула бы. Ведь мой любимый крепко держит меня невидимыми веревками, развернулась мордочкой к нему, коснулась лапкой черной головы и выдохнула счастливо. Келю, мой любимый, истинный! Мою драконью романтическую сказку испортил раздраженным замечанием бран. Как же я не люблю такое вот сопляжуйство, милый дорогой любимый! Терпению Келио, видимо, пришел конец. Развернувшись, он в буквальном смысле разверз вместо пасти настоящую бездну и злобно дунул в морду собственному, ошарашенному дяде мраком. Когда мрак рассеялся, Испуганно отпрянувшим в стороны зрителям предстал частично лишённый чешуи и весьма сконфуженный бран. «Ой, ну хоть почти целый!» мысленно порадовалась я. «Да будет мир между нашими кланами и детьми, дорогие новоявленные родственники!» провозгласил наш глава Карлсон, выдвигаясь вперед и закрывая собой родича в проплешинах. Дайрон, дед Келлио, Тоже решил добавить свой динар, иронично припомнив. «Еще какие дорогие! Столько нашей драгоценной кровушки попили, столько защитных артефактов попортили. Зато настроение синим, серым, да и золотым, с прочими, поднял. Еще бы! Светлые темным в кои-то веки досадили». А глава черных, рыкнув на своих, чтобы уже заткнулись все сомневающиеся, продолжил. «Мир», — я сказал, — «дорогие...» В общем, уважаемые Даны, не откажите. Примите приглашение погостить в черном клане от меня, главы клана и моей семьи. Пожалуйте на общее, можно сказать, семейное торжество. Отметим истинную связь наших детей, Келлио и Алеры. Выпьем, закусим, отметим... Другой разговор. «Дан Карлсон, мы всегда за мир. Так что летим, чего уж зря клыки сушить?» Смягчились Хашер и Майдаш. Дамрис первым рванул вперед. Только его золотой хвост и видели. «Ну да, ну да. Когда нормальный дракон от халявной выпивки и закуски отказывался?» — проворчал восстановивший свою чешую Бран. «Жениться бы ему!» Пробурчал Майдаш, подлетая к Кло и кося на нового родича, предупреждающим взглядом. «Да кто же этого зануду и жадину в пару возьмет?» Заступился за родственника Карлсон, не оценив такую бережливость. «Тогда понятно, откуда такой склочный характер», согласился Майдаш, ревновавший свою красивую серебристую драконицу к свободным драконам, кружившим около нее. «Эй, вы сейчас о ком?» показал клыки бран о жизни сынок о жизни ухмыльнулся хашер ловко закрыв свою любимую фиалковую драконицу от потенциальных конкурентов хашер мы с тобой за одной партой в академии сидели какой еще сынок не унимался бран так по жизни морду главы синих вновь перекосила кривая ядовитая ухмылочка обнажив огромные жемчужные клычищи Я следовала в тесной родственной группе под крылом мужа и тихонько хихикала, заговорщически обмениваясь взглядами с братьями. На мужа я смотрела признательно и заискивающе. Даже думать не хотелось, к чему мог бы привести мой побег. Боги, спасибо вам, что все закончилось мирно. Наверное, во избежание очередного обмена любезностями между темными и светлыми Келлио прямо в небе открыл огромный портал на территорию черных, чем удивил большинство моих родных. Вновь накрыл меня собой, словно большой тенью. И мы преодолели пространство и время первыми. За нами вылетели Майдаш Скло, братья, хашер с фиалой, и постепенно все участники столкновения на границе кланов. Было одновременно и весело, и немного неловко перед стражами. когда над высоченными шпилями черного замка внезапно закружил драконий вихрь. Шумный, разноцветный, многоголосый. Под своды своего нового дома я ступила с колотящимся сердцем. Как оно в итоге выйдет? И не зря опасалась. Сначала синие, серые, золотые, зеленые гости полноводной рекой хлынули в черный замок. Затем мои родные изучили каждый закоулок. Каждый коридор и зал, и везде мои любимые дядюшки находили изъяны. Словно пытались ткнуть Келлио мордой в недостатке. То убогое жилье не приспособлено для юной, нежной и ранимой девочки Алеры, то еще что-нибудь. Например, Хашер, тайком вытирая капли пота с лба, громко сетовал. «Чего это у вас так холодно?» «Неужели на заклинания по обогреву тратиться не хочешь, зятек?» «И со светом беда. Наша Алера привыкла к свету, а в вашем черном замке только темных и держать», добавлял Майдаш под скрип клыков Келио Карлсона, Дайрона, да и других черных. К счастью, спустя мучительные полчаса группе проверяющих и проверяемых добавился старейший житель замка. Черные облегченные в предвкушении выдохнули, услышав скрипучий, а для меня уже почти родной и приятный голос старого ония. Под кровать не заглядывали еще гости дорогие. Зачем? Напряглись оба моих дядюшки. Ага, даже не сомневаюсь, что настала очередь оправдываться и тушеваться моим родным. «Ну, чтобы, значится, проверить пыль, грязь и количество спрятанных в спешке трупов и любовниц?» Пожал плечами пращур рода. «Как любая добропорядочная и ответственная виверна-ключница делает на новом месте?» «Вы часом не на эту должность здесь претендуете, а?» Я схватила за руки фиалу и кло и потащила прочь от этих остряков представив, как сейчас он и спляшет на косточках моих деятельных дядюшек. Впрочем, старик он мудрый, поэтому, скорее всего, обход закончится грандиозной попойкой. Пока мы шли к дверям, я спиной ощущала пристальный, голодный, темный взгляд Келлио. Хорошо хоть, что отпустил из захвата своей тьмы. Есть надежда, что наказание ночью будет страстным, а не реальным. Поэтому оглянувшись я поймала его взгляд и улыбнулась, выразив все свои чувства благодарность и извинения Келлиох хмыкнул качнул головой и кивнул давая разрешение побыть тетушками. если честно я оценила этот жест доверия черного дракона, ведь вокруг сплошные соперники он буквально подарил мне второй шанс в бывшей комнате Я со смехом рассказала Фиале и Кло, как впервые здесь очнулась. Затем пригласила на террасу, чтобы продемонстрировать необычную защиту замка. Но меня уже опередили. Над ограждением то появлялись, то исчезали разноцветные головы Лиера, Тайрена и другой нашей молодежи. И не только. Даже парочка солидных золотых вместе с черными Вовсю прыгали и веселились, словно дети на антипопрыгайке, кувыркаясь и порыкивая от хохота. Мы с тетушками, застыв у края балкона, открыв рот, наблюдали за этим беспределом. «Какие же они еще дети!» — умильно шепнула Фиала. «Мальчишки!» — ласково улыбнулась Кло. «Ой, тут и в замке, и вокруг много всяких интересных штучек!» — похвалилась я. Махнув братьям, мы пошли дальше. Мне хотелось самой все показать мамочкам. Так, обсуждая на ходу мое новое жилье, мы пришли в ясли и замерли в полном изумлении, глядя на Дамриса. Мой прапрадед крутился волчком в почти пустующей святая святых, рисуя мелком на полу и стенах какие-то линии. «Дам-Дамрис, а что вы в наших яслях делаете?» Неприятно удивилась я, на всякий случай обходя каждое яйцо, на инстинктах проверяя, все ли в порядке. Яиц пока всего пять, причем два виверновых, но я уже люблю каждое. Дед резко выпрямился, застуканный на месте преступления, правда, еще непонятно какого. Гордо расправил плечи и, бросив последний, так сказать, критичный взгляд на свои художества, Ответил. «Я тут подумал на досуге, что тебе нет смысла терять часть своего резерва, питая яйца на расстоянии. Будет умнее перенести общие ясли сюда, в Черный замок. Тут однозначно более безопасно. Кто в здравом уме покусится на Черных?» Потом, видимо, вспомнив о двухнедельных боевых действиях моей родни, с чувством собственного превосходства, добавил. «Хашера с Майдышем не считаем. По поводу их здравомыслия у меня большие сомнения». «А так и ты рядом с яслями. И яйца в безопасности». «Отличная мысль, Дан Дамрис». Желчно усмехнулась Фиала, тоже заходя внутрь просторного помещения. Кло добавила, следуя за подругой. «Это вы уже участки клановые разграничили?» «Да, а что такого?» Возмутился ушлый Дамрис. «Не хочу, чтобы под шумок мой клан, как всегда, обделили. А Лера была, есть и будет ашарвис, поэтому обязана думать, откуда родом». Я на нервах просто расхохоталась. А вот Клодь демонстративно прошлась по выделенным территориям, измерила их шагами под взглядом Дамриса, багровеющего то ли от смущения, то ли от злости, что его мухлёж быстро раскрылся. Затем Кло демонстративно тонкой подошвой красивой вышитой туфельки стерла нарисованные на полу линии. А Фиала припечатала слишком делового золотого дракона. А Лера теперь черная. И только ее клану решать, кого и в каком количестве они пустят в свой дом. На месте ее мужа я бы очень подумала, стоит ли пускать в дом вас, Дан Дамрис. Мой прапрадед возмущенно фыркнул, а потом, обиженно взглянув на размазанные линии, встрепенулся и быстро ушел. Кло покачала головой. Небось, понесся к Карлсону, требовать себе долю в яслях. Мы с мамочками обнялись и долго стояли, наслаждаясь счастьем быть вместе. Потом я решилась спросить: Может, он прав? Черный замок. Наилучшее и самое безопасное место для общих яслей. «Темных боятся», — поморщилась Кло. «Зато сюда принесут яйца самые нуждающиеся, а остальные не будут докучать». «Тем самым ты немного освободишь время для себя и мужа», — задумчиво ответила Фиала. «Я бы никогда не подумала, что скажу это. Но темные, оказывается...» Совершенно не такие, какими мы представляли их с детства. Какими их описывают, считают окружающие, — задумчиво призналась Кло, причем шепотом, словно боялась сказать нечто противозаконное. «Это вы их долину не видели и канатную дорогу. А какие сады! Представляете, они там великолепные цветы выращивают и краснику!» зачастила я с восторгом. Черный замок Келио сделал самым защищенным местом. А еще он мне сокровищницу свою подарил и дом у озера. Обе женщины смотрели на меня с улыбками, такими теплыми, родными, любящими. «Ты ведь действительно полюбила его, Алера!» Не спросила, а скорее признала Фиала. «Да», — кивнула я смущенно, и хрипло от избытка чувств добавила. Наверное, из детства. Просто не осознавала тогда. Майдыш боялся, что тебе понравился тот темный... Демаи Ньем, кажется. К счастью, он ошибался, моя девочка. Широко и весело улыбнулась Кло, по-матерински потрепав меня по макушке, как маленькую. Келлио, он... он самый лучший из мужчин. С ним сравняться только Хашер с Майдышем. Потом, хихикнув, поправилась. Ну, может, в далеком будущем Тай с Лиром. Да уж, наши сыновья фору любому дракону дадут. Мне порой страшно представить, что они еще могут учудить, согласилась Фиала. Нас прервали резкие голоса. Нет, я сказал. Нет и еще раз нет. Видеть здесь чужаков не хочу. — рычал Келио. «Это в корне неправильное решение. Подумая о своей половинке и...» Проникновенно убеждал его Дамрис. «Вот именно о ней он и думает, старый ты пройдоха!» — досталось прапрадеду от Хашера. «Пришли наши мужья и быстро нас разобрали. Меня привычно прямо с порога обволок Келио. Быстро же он спелся с дядюшками». Оставшийся неудел Дамрис неожиданно обратился ко мне. «Алера, можно я возьму себе небольшое панно в правом крыле на втором этаже? На память о тебе, любимой внученьке!» «На память?» — удивилась я. «И надеясь, что дед отстанет от меня, переглянувшись с мужем, согласилась. Да, конечно, Дан Дамрис. Мы не против?» «Спасибо, золотая моя, добрая девочка!» Как-то чересчур благостно ответил пройдоха и обратился к Келио. «Ладно, а я слегка попозже поговорим. А пока стоит выпить за мою внучку и ее истинную пару». Мы все дружно еще с минуту прислушивались к подозрительно довольному свисту, удалявшегося по коридору старого интригана. Потом Хашер и Майдаш Смерили нас с Келио хмурыми взглядами, прошлись посомкнутым вокруг меня крепким мужским рукам, оценили, как тесно я к нему прижималась и неожиданно улыбнулись. Затем и вовсе хлопнули Келио по плечам с обеих сторон, коротко обняли и объявили «Добро пожаловать в семью! Береги ее!» Выбравшись из цепкого драконьего захвата, я ринулась обнимать обожаемых дядюшек и тетушек. «Я вас так люблю! Вы у меня самые родные, самые-самые!» Неделя празднования моей своеобразной свадьбы завершилась в первом гнезде, где мы в первый день соединились как муж и жена, как две половинки перед высшими и небом. Целые стаи разноцветных драконов еще долго хлопали крыльями, приветствуя и поздравляя нас! Новую семейную пару. Потом мы все любовались золотым куполом и сказочно красивым, сияющим фейерверком искорок, который устроил прародитель в нашу честь. Все было именно так, как я мечтала. По-настоящему, По-драконье! Жизнь! Это любовь.